арест мональдесский вызвал аплодисменты. А уж молодцы сулье завершили дело неистовыми криками браво. Когда же раненый мональдески ползят по сцене, а христина приказывает их жалости его прикончить общий восторг до преступления и это победа. Однако остается сыграть опилок, 30 лет спустя в Риме Христина и Сантинелли рассуждают о совершенном им преступлении, и зал остывает. Александр вынужден признать свою ошибку, а был лишним. Уже за полночи никто не может сказать, провалилась Христина или имела успех. У себя дома Александр приказал приготовить ужин на 25 персон. Среди них Гюго, Виньи, Поль, Лакруа, Буланже, Ашилконт, Планш, Теодор, Велинав, Корделье, Делану. Жестокий спор. Надо не только выкинуть эпилог, но и сделать не меньше дюжины сокращений и связок, переписать более сотни непринятых, то есть освистанных по причине их несостоятельности стихов. Александру не весело с гостями. Где найти время, чтобы внести все эти изменения? Да еще дать актерам возможность отрепетировать новый вариант до второго спектакля, то есть непосредственно перед ним. А вот теперь послушайте-ка, что произошло и что я вам сейчас расскажу. Это почти как эпизод с Улье. И поверьте, вещь совершенно неслыханная, Даже на праздниках литературы, не говоря уже о буднях. Гего и Виньи забрали у меня рукопись, велели ни о чем не беспокоиться, заперлись в кабинете. И в то время, как все мы ели, пили, пели, они работали. Работали четыре часа кряду, как будто им самим это было необходимо. И когда они вышли на белый свет и увидели, что все спят или засыпают. Они оставили готовую для игры рукопись на камине. И никого не будя удалились, два соперника ушли под ручку, как братья. В самом деле, можно лишь присоединиться к комментарию Александра. Вещь неслыханной даже на праздниках литературы. Стучат в дверь, это книготорговец Барба, Он предлагает 12 тысяч франков за рукопись Христины, вдвое больше, чем за Генриха Третьего. На них Александр частично удовлетворяет своих кредиторов. Зато свой долг герцогу Орлеанскому он платит сполна, посвятив ему издание Христины как выражение уважения и признательности. На втором спектакле полный успех. Пресса в целом обеспечивает и зрители, кто присутствовал на премьере, оценили внесенные изменения. Жюль Жанен, Делакруа, графиня Даш, выражает свой энтузиазм. Сент-Бео и Жорж Сант, и, слава Богу, только они поджимают губы. Александр выходит из Одиона, Фиакр останавливается перед ним, женщина выглядывает из дверцы, «Господин Дюма?» — он кланяется. «Ну тогда поднимайтесь сюда и поцелуйте меня». «Ах, у вас такой благородный талант, и к тому же вы нравитесь женщинам». Александр с удовольствием подчиняется, и так начинается почти 20-летняя нежная дружба с Мари Дорваль, которая закончится лишь со смертью актрисы. Правда, вначале она пыталась сопротивляться, не то чтобы Александр ей не нравился, напротив, но, как Марион де Лорне, она в тот момент снова стала девственницей в своем романе сангла подобным Альфредом де Виньи. и пыталась сохранять ему верность как можно дольше. Напрасно, бастард-любовник и отчаянный ревнивец Милани Вальдер предлагает ей главную роль в Антонии. Она все еще не уступает.